Египетское царство. Прибывшие в феврале 43 -го года из Банголии послы доложили императору, что в Банголии продолжается и конца ей не видать, поскольку Ближайшие улусы Джучи и Чагатая были обескровлены, новых нападений на Русь с Востока в ближайшие десять лет можно было не опасаться. Переброска больших воинских масс за многие тысячи верст из улусов Толуя и Угадея была невозможна. Все это еще более укрепило Юрия в его намерении навести окончательный порядок в Средиземноморье. Из всех сопредельных всего империи и государства. Наиболее сильным в военном отношении был египетский султанат. Подготовкой к его завоеванию он и занимался всю осень 1942 года. Зимой во все концы империи, гонцы повезли повеление императора. Доска южных земель, Черноморские и Средиземноморские флоты готовились к новому походу, правивший в Египте султан Аль-Маликас Салих из династии Аюбидов потомок прославленного дин управлял обширными землями вдоль великой африканской реки Нил, включая вассальную ему Нубию, вдоль обоих берегов Красного моря до самого Гемена и Эфиопии. Основа богатства султаната составлял контроль морской торговли с Индией, маршрут которой проходил через Красное море до порта Кульзун-Суэц в Суэцком заливе. Далее товары караванами верблюдов перевозились через короткий сухопутный перешеек между Красным и Средиземным морями, грузились на корабли в портах Каира, Дамьеты и Газы и развозились по всему Средиземноморью. Кроме того, долина Нила издревле была главной житницей Средиземноморья. Ежегодные разливы Нила, плодородные почвы долины, исключительно благоприятный климат позволяли снабжать пшеницей и текстильными изделиями все прибрежные города Средиземного моря. Еще древний Рим кормился египетской пшеницей. Основой военной мощи султана составлял корпус мамлюков, профессиональных воинов-рабов. Их 12-летними мальчиками закупали на арабских рынках в Сирии и на Кавказе. В основном курдов, туркмен, черкесов и грузин. Мальчиков жестко обучали воинским искусствам, верховой езде, владения луком, рвалетом и всеми видами холодного оружия до 20 лет. Затем тех, кто выдерживал весь суровый курс обучения, зачисляли в корпус мамлюков. Воинам мамлюкам султан выделял на весь период службы и земельные владения. Корпус мамлюков султана включал в себя 5000 воинов, Отлично вооруженных и обученных. Их вооружение и подготовка не уступали русским кадровым войскам. Еще до 20 тысяч мамлюков могли выставить правители провинции, эмиры султана, каждый из которых содержал собственный отряд мамлюков. Хотя их вооружение и подготовка уступали султанским. Дети мамлюков и младшие сыновья эмиров Составляли отряды вольных наемников общим числом до двенадцати тысяч, тоже представлявших серьезную силу. В случае военной опасности султан мог привлечь их к службе. Завоевание султаната позволило бы обеспечить надежное снабжение продовольствием всех русских земель в Средиземноморье, а также обеспечить значительный приток денежных средств в казну империи. К участию в войне с султаном Юрий назначил два конных фема, сосредотачиваемых в Сирии в районе Газы, и два пеших фема, за лето и осень 43-го года переброшенных флотом в Акку и Бейрут. Воевать штаб Юрия рекомендовал зимой, поскольку летом жара в тех землях стояла непереносимая для русских. Разведка Аль-Малика, пустившая глубокие корни, на ранее принадлежавших султану землях Сирии, заблаговременно да донесла о сосредоточении русских войск на границе султаната. Зная о грозе силе войск императора России, султан, тем не менее, решил сражаться, созвал всех своих эмиров и призвал на службу наемные отряды. Двадцатитысячное войско, состоящее из амирских дружин, под командованием эмира Фаттаха аль-Джабель, Он сосредоточил на Синайском полуострове в восточной границе. Два корпуса наемников по шесть тысяч воинов в каждом разместил в Дельте Нила, в портовых городах Александрии и в Домьете, чтобы отразить возможную высадку десантов русским флотом, господствующим в Средиземном море. Султанскую гвардию оставил в Каире, что позволяло быстро выдвинуть ее на любое атакованное направление. Кроме того, во всех приграничных и приморских городах были приведены в порядок оборонительные сооружения, отремонтированы камнеметные машины, подготовлены боевые припасы и продовольствие, усилены гарнизоны, призваны на службу городские ополчения. А русские пешие ФМы, погрузились на корабли в начале ноября и 4 ноября довременно атаковались с моря Александрию и Дамьету. Портовые укрепления и камнеметы разрушили огнем осадной артиллерии. Малые осадные пушки были установлены на крупных кораблях. Затем портовые сооружения подверглись бомбардировке с зажигательными снарядами. Когда место ополчения занялось борьбой с огнем, Пытаясь спасти имущество горожан, началась высадка пехоты с кораблей прямо на причалы. Пытавшихся воспрепятствовать высадке наемников султана, светались с причалов коротечью, залпами полевых пушек и гауфниц. Каждый десантный корабль нес от двух до шести орудий. Эмиры наемников, поняв, что в городах им не устоять, начали отступать к Каиру, надеясь нанести урон русской пехоте на марше. Однако, стратегии Меркул и Кондрат, оставив по паре полков для взятия под контроль городов, снова погрузили свои феми на корабли и двинулись вверх по протокам Нила к Каиру, не вступая в стычки с наемниками султана. Остатки корпусов наемников вынуждены были спешно отступать к Каиру. При подходе к Каиру на ночной якорной стоянке Русские корабли были атакованы речным флотом Султана. Дозорные не дремали. Передовые корабли египтян подожгли зажигательными снарядами. В свете пожаров остальные корабли были расстреляны ядрами и потоплены. Султан Аль-Малик, получив донесение о высадке русских в портах Дельты Нила, немедля направил повеление миру Фаттаху половину сил срочно направить на помощь наемников. Эмир направил 10-тысячный корпус мамирюков к Дамьете. На марше начальник этого корпуса Эмир Джафар Аль-Тумбер, получив известие об отходе корпусов наемников к Каиру, повернул свой корпус туда же. Архистрати, конницы, галаш, получив донесение разведки об отходе части сил мамирюков от границы, немедленно обрушил на оставшихся свои два конных фема. В ожесточенном сражении мамлюки были рассеяны. Их остатки бежали к Каиру. Главную роль в битве, как обычно, сыграли пещальники. В итоге, 10 ноября у стен Каира собрались два войска. У султана остались его личная гвардия, 7 тысяч наемников и 10 тысяч эмирских мамлюков. У архистратига пехоты Лавра было 17 тысяч воинов, у архистратига конницы Галаша — 19 тысяч. Двухкратное численное преимущество русских было подкреплено тремя сотнями полевых орудий, двумя десятками осадных пушек и семью сотнями пищалей, из которых полтораста больших. И еще сотня орудий стояла на кораблях, из которых два десятка малых осадных пушек. Учитывая соотношение сил, аль малик решил сесть в осаду. Город был весьма хорошо укреплен. Стена, высотой в пять-шесть сажений, имела длину около двенадцати верст, с полутора сотнями башен, высотой до десяти сажений и десятком ворот с подъемными мостами, была окружена глубоким рвом, заполненным нильской водой. Население города превышало полмиллиона человек и было весьма пестрым по составу. Арабы, иудеи, эфиопы, нубийцы, копты и множество других народностей. Городское ополчение насчитывало около 50 тысяч человек. Но вооруженные ополченцы были плохо и еще хуже обучены. Они годились только для обороны на стенах. Собжаясь с продовольствием по Нилу, в осаде можно было сидеть сколь угодно долго. Каир был крупнейшим городом, не уступавшим по размеру Константинополю. Богатство Каира основывалось на торговле. В нем пересекались торговые пути из Индии, Европы, Китая, арабских государств, из Африки и Магриба. На крупнейшем рынке города Фустате Можно было купить тончайший фарфур, ароматические вещества и шелка из Китая, пряности изумруды, сандаловые и тиковые резные изделия из Индии, слоновую кость из Занзибара, рубины из Шри-Ланки, жемчуг из Аманского залива, дровов из Византии и Канийского султаната, бихай и янтарь из Руси, хрусталь из Магриба, великолепное оружие из Дамаска, шерстяные ткани из Европы, не говоря уже о любых яствах со всего мира, египетском текстиле и папирусной бумаге. Сжигать город император Юрий Всеволодович не велел, поэтому командующий русскими войсками, архистротик Лавр к осадным работам приступил со всем тщанием. Первым делом русский флот поднялся по Нилу и блокировал подвоз продовольствия и подкреплений по реке. Против каждых из трех речных ворот вне досягаемости городских камнеметов встали на якорь вооруженные пушками корабли. Против всех сухопутных ворот построили земляные укрепления, в которых разместили по несколько осадных пушек, по батарее полевых орудий, по сотне пищали и по паре полков пехоты. На осадные работы Согнали жителей из окрестных селений. Конные отряды мамлюков, пытавшиеся совершать вылазки из города с целью помешать осадным работам, были рассеяны огнем артиллерии. Конные полки рассыпались по всей округе, захватывая усадьбы мамлюков и свозя припасы из них в лагерь осаждающих. К юго-западу от Каира, за близлежащим городком Гиза, Были видны циклопические сооружения, огромные четырёхгранные пирамиды, сооруженные в незапамятные времена неизвестно кем. Пирамиды, в высоту достигавшие сотни саженей внушали благоговейное почтение. Не верилось, что это творение рук человеческих. Однако огромные прямоугольные каменные блоки, равного размера, из которых были сложены пирамиды, Указывали именно на это. Кто именно и когда построил эти пирамиды, равных которым не было нигде в мире, было неизвестно. Рядом с пирамидами располагалась огромная, высеченная из цельной скалы, статуя лежащего льва с человеческой головой. Через неделю все было готово к началу штурма. Стены крепости, хотя и внушительные с виду, были сложены из депрочного известняка, имели толщину в основании не более сожжений и не выдерживали попаданий чугунных ядер осадных пушек. За два дня непрерывной бомбардировки, все воротные башни и прилегающие к ним участки стен были разрушены. На соседних участках стен и соседних башнях полевыми пушками были снесены заборолы. 28 ноября русские войска пошли на штурм. Гауфницы картечью снесли со стен обороняющихся. Под прикрытием их огня местные селяне забросали вязанками тростяка и мусором из разобранных в посаде домов рвы перед проломами. Опыт штурма городов у русских военачальников и пехотинцев был богатейшим. Штурмовые отряды в составе полка пехоты Двух десятков полевых пушек и гауфниц, а также полусоти пищалей, каждый вошли через проломы в город и стали продвигаться по улицам к центру города. Очаги сопротивления в домах гасили огнем артиллерии. Ядра легко проламывали тонкие зестерковые стены. Однако войска понесли серьезные потери, Особенно в центре города, где дома достигали высоты в 5-6 этажей. Лафеты и полевых пушек не имели возможности давать такое возвышение стволам. Арбалетчики и лучники стреляли по атакующим с верхних этажей. Каждый такой дом приходилось штурмовать снизу, вверх по лестницам. При этих штурмах оказались весьма полезные пищали. Их выстрелы в сумерке лестничных пролетов ослепляли и оглушали обороняющихся. Существенную помощь Русским войскам оказали место христиане, копты. Их ополчение под командованием епископа Феодора Шикуда, оборонявшее северо-восточную часть стены, после начала штурма перешло на сторону русских во главе со своим начальником. В дальнейшем копты оказались полезны в качестве проводников штурмовых отрядов по узким зверистым улочкам. До конца дня вся материковая часть города была захвачена. Остатки мамлюков во главе с самим султаном отошли на остров Гезира, расположенный напротив центра города и отделенный протокой Нила. Лавр намеренно не стал захватывать остров, давая возможность мамлюкам отступить туда. Штурм Гезира продолжился на следующий день, чтобы не нести лишние потери, Лавр распорядился бомбардировать остров зажигательными снарядами. С реки пушки простреливали остров насквозь. Из города через протоку зажигательные снаряды метали трофейными камнеметами. отделявшая остров от города протока и исключала возможность перехода огня на город. Сопротивление мамлюков и наемников общей численностью до 7 тысяч человек, было подавлено к полудню. Пытавшихся спастись в плавь с пылающего гизиры, безоружных мамлюков вылавливали из воды. Султана среди выживших не было. В взяли около 4 тысяч мамлюков и 30 тысяч ополченцев, не проявивших особого упорства в бою. Сбор трофеев в огромном городе занял целую неделю. Неоценимую помощь снова оказали копты. Они знали, где богатые арабы и иудеи обычно прятали свои ценности. После приведения себя в порядок русская армия выступила в поход вверх по Нилу. Пехота, следуя на кораблях, последовательно занимала крупные города Верхнего Египта. Бохнаса, Исна, Асуан — Серьезного сопротивления нигде не было. Все воинские силы султана были уже разбиты. Городские полчения сдавались без боя. Конница следовала вдоль Нила по обоим его берегам, занимая малые города и селения. Взятые трофеи грузили на корабли. Поход закончился в марте следующего, 1244 года, в нубийском городе Бербере. Оттуда войска двинулись в обратный путь. На лето русские фемы остановились в Нила на побережье Средиземного моря. Огромные взятые трофеи, по меньшей мере втрое превышающие Константинопольские, отправили на Русь на кораблях флота. Пленные ополченцы, имевшие ремесленные специальности, тоже отправились в далекое плавание вместе с домочадцами, под мастериями, и оборудованием их мастерских. Лучших местных мастеров, не оказавшихся в числе пленных, соблазнили высокими доходами и льготами, которые имели мастера на Руси. На территории Египта было провозглашено Египетское христианское царство. Копт Федор Шекуд был провозглашен царем. Его сподвижники по ополчению заняли поместье убитых мамлюков и стали его дворянами. Царь Шакут подписал вассальный договор и дал вассальную присягу императору Руси. Во время коронации командующий русскими войсками архистратик Лавр торжественно преподнес царю Египта свод уложений русской империи в позолоченном переплете и порекомендовал от имени императора строить царство для пущей его прочности, по русским уложениям. Царь Шекут, преклонив главу, толстенный свод принял и пообещал следовать советам своего старшего брата, императора Руси. Патриарх Коптской Православной Церкви Фома подписал договор о присоединении Коптской Церкви к Церковной Унии. Как обычно, вблизи столицы царства разместился русский гарнизон и императорский пристав со служителями своей управы. На царство была наложена ежегодная дань в 110 тысяч гривен, которая, впрочем, могла бы плачиваться товарами по согласованным с приставом ценам. Размер дани для богатого Египта был вполне посильным, учитывая, что копским купцам сохранили возможность беспошлинной торговли с Индией и Африкой. В октябре конные фемы двинулись в обратный путь на Русь. Фем Стратига тратигой стомы двигался через Иерусалимскую землю, Армению, Грузию и Шарван. А фем стратига тратигой через Канийский султанат, Византийскую империю и Болгарское царство. Правителям этих государств было не лишнее напомнить о мощи русских войск. В обозе фема Ажадена следовала дочь царя Шикуда Феофания, предназначенная в жены одному из племянников императора. За лето русские моряки вместе с египетскими на захваченных в Красноморском порту Кульзун, Суэц, кораблях, прошли вдоль западного берега Красного моря до самого его горла, захватили все прибрежные селения и присоединили их к египетскому царству. Однако Красноморский город и порт Айла, Айлат вместе со всем Синайским полуостровом по велению императора присоединили к Иерусалимской земле. Так в Руси появился Красноморский военный флот. В городе Асеб, расположенном прямо в горле Красного моря, как и в Айале, основали базы Красноморского флота империи русские купцы, Начали осваивать морской торговый маршрут в Индию. Зимой 1943 -го года умер от болезни король Венгрии Андрош. Получив сообщение об этом, Юрий направил повеление имперскому приставу Леониду задержать коронацию старшего сына покойного короля Беллы до приезда посольства от императора во главе с братом императора Иваном Всеволодовичем и его супругой Елизаветой Венгерской дочери Андраша. В апреле посольство прибыло в Стольный град Буду. Посол потребовал накануне коронации собрать собор венгерских земель, включая завоеванные Андрашем земли сербов и хорватов. Съехавшиеся на собор делегаты от Сербии и Хорватии совершенно неожиданно провели отдельный собор и потребовали отделения своих земель от Венгрии, а также попросили императорского посла принять корону сербо-хорватского царства. От открытых проявлений недовольства венгерских вермож удержало присутствие в пеште пешей роте пристава Леонида, имеющей на вооружении пушки, да и сами делегаты мятежного собора со своими свитами были серьезной воинской силой, уже расположившейся в Буде. Эта неожиданность была организована приставом Леонидом с помощью служителей посольского приказа и 60 тысяч гривен серебром, тайно розданных сербским и хорватским делегатам. К императору было немедленно отправлено на голубиной почтой сообщение о решении собора. Через 9 дней голуби принесли ответ императора. Юрий Всеволодович одобрил предложение собора сербских И хорватских земель. Брат императора Иван Всеволодович был коронован Патриархом Венгерским и царем Сербии и Хорватии. На следующий день Белла Андрашевич был коронован собором Венгрии, патриархом Венгерским и императорским приставом Леонидом Царем Венгрии. Возмущение Венгрии не произошло, а сам Белла и его сторонники понимали, что император Вполне мог короновать брата Ивана заодно и королем Венгрии, а всех не согласных истребить. Новые цари подписали с императором в лице императорского пристава вассальные договора.